В конце концов, все люди смертны. А короли тем более. И может оказаться так, что он переживет этого Готти, хотя тот и моложе его на целых 30 лет. Крестные отцы редко умирают, как Гамбину, Скорее, их устраняют, как Костылан. Неуловимый Тони теперь откровенно улыбался. Обычная смерть почти недостижимая роскошь,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 Грин Хейвина. Часть третья. Дипломатия мафии. Рамон завтракал в ресторане отеля «Виктория», когда в зал стремительно вошла миссис Бенвил. Близоруко щурясь, она отыскала взглядом столик Эскобара и поспешила к нему. Рамон встал